Иван Оченков. Стрелок. Митральезы для белого генерала. Что представляет себе простой обыватель, услышав слово пустыня? Ровную, как стол, местность, сплошь засыпанную песком и лишенную признаков какой-либо растительности. Караван величественных верблюдов гордо шагающих от одного азиса до другого, и жару. В последнем они, впрочем, совершенно не ошибаются. Жара стоит до того страшная, что когда столбик ртутного термометра у доктора Студицкого опускается ниже 40 градусов по Цельсию, кажется, что уже почти прохладно. Сам Владимир Андреевич Студицкий был еще молод, здоров, и переносил тяготы походной жизни с поистине стоической выдержкой. В Ахалтыкинскую экспедицию он отправился добровольно и совершенно об этом не жалел. Кроме разве что одного, ему до сих пор не удалось побывать и в деле, иначе говоря, в бою. Несмотря на принадлежность к одной из самых миролюбивых и гуманных профессий, он просто рвался поучаствовать в какой-либо заварухе. К слову, это далеко не первая его война. Окончив в 1875 году медицинский факультет Петербургского университета, он отправился в Черногорию, затем в Сербию, принимал участие в последней русско-турецкой кампании, спас на операционном столе множество жизней, собрал богатейший материал о способах лечения огнестрельных ран и ожогов. И несмотря на столь большой для человека его лет опыт И не подумал успокаиваться на достигнутом и при первой же возможности ввязался в новую авантюру, присоединившись к экспедиции в Геок-ТП. С Михаилом Дмитриевичем Скобелевым его связывала давняя дружба. Но, несмотря, а возможно и благодаря этому, он пока не получил никакого назначения, оставаясь при штабе генерала кем вроде врача для особых поручений. Во всяком случае, так его иной раз называли отрядные острословы. «Ваше благородие!» Появился перед доктором запыхавшийся солдат посыльный и остановился с трудом, переводя дух. «Что тебе, братец?» – с приветливой улыбкой отозвался врач. «Так что их превосходительство просит вас поскорее притеть!» – прохрипел тот, вытирая пот с разгоряченного лба. «Сейчас буду!» – кивнул Студицкий и зашел в палатку, чтобы привести себя хотя бы в относительный порядок и надеть сюртук. Одеваясь, он по привычке окинул взглядом свое походное жилище и на мгновение нахмурился. Крышка сундука оказалась неплотно закрыта, что для немного педантичного доктора было совершенно нетипично. Откинув ее в сторону, молодой человек покачал головой и, набрав в легкие побольше воздуха, закричал «Трифан! Я здесь ваш брочь!» материализовался перед ним денщик, нескладный солдат из нестроевых. «Ты что же это, опять брал мои вещи?» «Как можно-с?» – оскорбился тот. «Как обычно-с?» – передразнил его врач. «Говори, Каналья, где теперь мои аптекарские весы?» «Не могу знать». «А вот и я могу». «Конечно можете, они и тваши». «Мерзавец». Ты опять отдал их этому несностному моряку? Ты хоть понимаешь, что они предназначены для взвешивания лекарственных препаратов, что от их верности, быть может, зависит чья-нибудь жизнь? — Понима, то есть никак нет вашей броди, — помотал головой Трифон, — как есть не брал. — Ты что, пьян? Нет? Дыхни! динщик с видом христианского мученика перед Нероном поднял вверх глаза и изобразил легкий выдох, в котором явственно присутствовали пары масел. «Напрасленно возводите ваш бродь!» – горестно заявила жертва произвола. «Уж сколько недель не то чтобы не пил, а и не видел!» «Нет, это невыносимо!» Возмутился столь вопиющий наглости доктор. «Вот сейчас пойду к Скобелеву и потребую, чтобы тебя перевели в роту к стрелкам. Там тебе быстро объяснят, что брать чужое нехорошо». «Да что вы, барин!» Испугался денщик, совершенно не ожидавший от обычно доброго, мягкого и деликатного врача подобной решительности. «Нечто у их превосходительства иных дел нет». как только мной горемычным заниматься. Да вы посмотрите лучше, ведь все ваши вещички в целости и сохранности. А ежели крышка не так закрыта, так это я пыль, когда протирал ненароком за дел. Ведь ваше благородие не раз говорило, что чистота должна быть. Вот я и растарался, значит». «Значит, пыль протирал», демонстративно провел пальцем по крышке сундука Студицкий. «Так пустыня, песок кругом!» — развел руками поборник чистоты. «Рази убережешься?» «Прочь с глаз моих!» — не выдержал врач. «Вернусь, поговорим!» «Как прикажете, а я вам к тому времени ужин спроворю!» С угодливой улыбкой провожал врач один щик, а как только тот удалился на достаточное расстояние, добавил сварливо. «Нашли, из-за чего шум поднимать. Вон у сапёров давеча 10 фунтов динамиту пропало, и то ничего. А тут шуму-то шуму! Тьфу!» Генерал-адъютант Скобелев со своим штабом располагался в большой кибитке, разбитой в центре лагеря. От жилищ большинства штаб и обер офицеров она отличалась лишь размерами и караулом из Осетинского горского дивизиона. Командовавший караулом урядника Бадзиев хорошо знал Студицкого и потому пропустил без проволочек. «У меня к тебе дело», – без обиняков начал генерал, заметил давнего приятеля. «Рад быть полезен вашему превосходительству. Оставите церемонии, не до них теперь. Слушаюсь. Ты слышал о недавнем нападении на курьеров? Третьего дня у Бендесенского перевала?» именно да кажется там погиб казак а сопровождавшие его джигиты сумели ускакать все так но есть некоторые сомнения в правдивости показаний этих самых джигитов чем я могу помочь нужно провести вскрытие и извлечь пулю из спокойного казака полагаю ты сможешь определить с какого расстояния и из какого оружия она выпущена думаю да «Отлично! Избомив хаджам-калу, завтра выступает рота Самурского полка. Поедешь с ними!» «С пехотой!» – наморщил нос Студицкий. «Эдак мы неделю добираться будем. Зато целы останетесь!» – парировал генерал. «Нельзя ли с казаками? Да ты ведь непременно встрянешь в какую-нибудь авантюру!» «Помилуй, Михаил дмитрич какая же там может статься авантюра?» Если на казака напали тыкинцы, их уже и след простыл. А если подозрения в адрес джигитов не беспочвены, таких там и вовсе не было. Ей-богу, дай мне несколько казаков, и тогда я за день обернусь туда и назад с результатами вскрытия». «Ты уверен?» «Ручаюсь тебе». «Ну хорошо, я прикажу послать с тобой конных охотников». Охотниками оказались 10 казаков Таманского полка во главе с урядником бароном фон Левенштерном. Последний был личностью весьма примечательной, чтобы не сказать анекдотической. Богатый помещик родом из Курляндии, он получил прекрасное образование в Геттингенском университете. Единственным его изъяном являлось плохое знание русской словесности вообще и речи в частности, К несчастью, экзамен на офицерский чин в российской императорской армии следовало сдавать именно по-русски, а потому барон до сих пор числился в нижних чинах. Между тем, он успел поучаствовать в войне на Балканах, сумел отличиться в боях, но заветных эполет так и не добился. Употреби он половину приложенных ему усилий на изучение языка Пушкина и Лермонтова, он давно бы стал офицером. Но барон, помимо всего прочего, славился своим совершенно ослиным упрямством. Единственными людьми, достойными уважения в его понимании, считались немцы, причем не все подряд, а имевшие перед своей фамилией приставку фон, а еще лучший титул барона или графа, В общем, изучать речь восточных варваров он полагал ниже своего достоинства и продолжал тянуть лямку. При всем при этом германском снобизме Левенштерн являлся в сущности славным малым и хорошим товарищем. Во всяком случае, многие из близко знавших его офицеров отзывались о нем именно так. Еще одним участником экспедиции неожиданно оказался моряк по фамилии Будищев, носивший непривычное до пехоты звание «кондуктор». Каким образом его занесло в самое сердце пустыни, никто достоверно не знал. Ходили лишь слухи, что он приписан к морской батарее, но последняя вроде бы только что прибыла в Чигишляр и лишь готовилась к переходу в бами Как и барон, он в качестве нижнего чина участвовал в русско-турецкой войне, о чем свидетельствовали медаль и полный георгиевский бант на его груди, и, по всей видимости, так же, как фон Левенштерн участвовал в походе в надежде стать офицером. Некоторое время они все же двигались вместе с самурцами, но вскоре доктору это наскучило, и он предложил ускорить Алю, расставив пехоту позади. «Хорошо», – безбожно коверкая русские слова, прокаркал барон, – «так будет быстрей». «Фиговая идея», – мрачно отозвался моряк, но уточнять ничего не стал. «Если боитесь, можете оставаться». Отрывисто бросил Студицкий, но кондуктор и не подумал обижаться. Достав из футляра непривычного вида винтовку, будущего зарядил ее, затем перебросил ремень через плечо и пришпорил коня. Держался в седле он, надо сказать, весьма неважно, особенно на фоне Казакова или Барона, но это его ни капельки не смущало. Следом за маленьким отрядом охотников прибавили ходу еще два человека, считавшиеся вольно наемными. Латыш Ян Зандерс, слуга фон Левенштерна, бывший постоянным спутником своего хозяина в его странствиях и военных авантюрах, и отставной солдат Федор Шматов, служивший в том же качестве у убудищего. Однако, если у богатого немецкого барона наличие прислуги считалось делом само собой разумеющимся, то как себе это мог позволить простой кондуктор, было решительно непонятно. К тому же Шматов частенько называл своего хозяина графом, что добавляло их странной парочке легкий флер таинственности. Впрочем, на графа Монте-Кристо из сочинений господина Дюма «Моряк» походил весьма мало. Богатством не кичился, деньгами не сорил, от дружеских попоек уклонялся и вообще вел себя в высшей степени скромно. Вином и разносолами, подобно многим офицерам, не увлекался, даже еле они со слугой часто из одного котла с нижними чинами – для чего хозяин вносил артильщику известную сумму. Фон Левенштерн же, напротив, старался обставить походный быт с максимальным комфортом, чтобы хороший табак, еда и напитки не переводились у господина, и его латышский Санчо Панса ввел в поводу двух тяжело нагруженных различными припасами вьючных лошадей – Хотя надо сказать, что всем этим барон щедро делился с товарищами. Бендесены – это и перевал, и обширная долина, располагающаяся у входа в него, а также высокий утес, у подножия которого почти перпендикулярно сходятся дороги в Бами и в Ходжакалу. С высоты этого утеса легко можно контролировать и долину, и проходящие по ней пути, а потому здесь давно следовало устроить пост, но у командования до сих пор, что называется, не дошли руки. Между утесом и перевалом расположены несколько невысоких холмов, подножия которых усеяны крупными валунами, а со стороны долины его огибал полноводный ручей, бравший начало в горах Копедага, по берегам которого в изобилии росли трава и камыш, иногда превышающие человеческий рост. Посреди блеклой пустыни этот уголок живой природы и буйства красок казался бы райским, и если бы не огромное количество серого сероводорода в воде, отчего весь оазис, буквально пропитался запахом тухлых яиц. «Ну и вонь!» — поморщился Будищев, спешиваясь. «Я-я, натюрлих!» — поддержал его курляндец, любивший при стучии пожаловаться на походные тяготы. «Ужасный запах! И жара, и страна!» «Люди, бывавшие здесь прежде, — жизнерадостно возразил Студицкий, — говорили мне, что после недолгого пребывания к этому воздуху привыкаешь, и он уже не кажется таким зловонным. Надеюсь, вы не собираетесь здесь надолго задерживаться. Разумеется, нет, барон, мы покинем это благословенное место, как только удастся провести вскрытие». «Тогда не будем терять времени», — решительно заявил Дмитрий. Для обороны эти места еще хуже, чем для отдыха, хотя если поставить часовых на вон той возвышенности... «Косподин кондуктор!» поспешил прервать его немец, ревниво относящийся к вопросам командования. «Вы есть моряк и не знаете сухопутной службы, а потому...» «Да где уж мне сиволапому!» Ухмыльнулся в усы Будищев и помахал уряднику, дескать, делай как знаешь. Как только их маленький отряд добрался до места, доктор с двумя казаками отправился к могиле убитого курьера, а остальные отпустили лошадей в поводу, чтобы те могли немного попастись. Вооружившись лопатами, таманцы споро взялись за дело и вскоро выкопали из земли своего павшего товарища. лес в этих местах настолько редок, что никому и в голову не приходит хоронить покойников в гробах, поэтому при погребении бедняги ограничились тем, что завернули его тело в большой мешок из грубой материи. Разрезав холстину, доктор тут же приступил к осмотру тела, а остальные, зажав носы, спешно отошли в сторону. «Чего же не обредили покойника?» мрачно спросил, наблюдавший за этими манипуляциями шматов. «Во что?» – пожал плечами Будищев. «Ты кинцы, сам небось знаешь, раздевают убитых до нога, а у солдат лишних вещей нет». «Худо, наверное, так в земле лежать», – поюжился Федор. «Еще раз давит». «Вообще без разницы», – усмехнулся кондуктор. «Помнишь, сколько наших в Болгарии полегло?» Там, в гробах, разве что господ офицеров хоронили, да и то не всех. И это верно. Студицкий тем временем закончил осмотр и, воспользовавшись ланцетом и длинными щипцами, извлек из тела покойного пулю. Очевидно, придя к какому-то определенному выводу, он спрятал ее в платок и сделал казакам знак «дескать, можно закапывать». «Что скажете, Владимир Андреевич?» – поинтересовался моряку, подошедшего к ним врача. «Выстрел произведен в спину из гладкоствольного пистолета в упор», – сухо ответил тот, вытирая платком руки. «Значит, свои», – резюмировал Будищев, недобро усмехнувшись. «А как узнали, что в упор?» – почти благоговейно спросил Шматов. «Когда близко ожог остается». пояснил Дмитрий. Верно, кивнул доктор, приходилось видеть подобное. Всякое бывало. В этот момент их беседу прервал шум копыт, а следом из-за ближайшего холма показались двое тыкинцев. Поначалу завидев друг друга, и русские туркмены застыли в нерешительности. Уж больно неожиданной получилась встреча. Первым из ступора, как ни странно, вышел Студицкий. Отбросив в сторону в конец испачканный платок, он со всех ног бросился к мирно пасущемуся коню и, мгновенно оказавшись в седле, ударил его каблуками по впалым бокам. Не ожидавшее такой подлости животное взвелось на дыбы, но затем, повинуясь твердой руке всадника, рвануло вперед. «Брать живьем!» Азартно закричал врач изумленным подобной прытью спутником и вихрем помчался в погоню, на ходу извлекая из кобуры револьвер. «Куда тебя хрен понес?» только и успел прошептать будищев, поднимая винтовку и почти одновременно спуская курок. Хлестко прозвучавший выстрел выбил тыкинца из седла, после чего второй, устрашенный не только гибелью товарища, но и воинственным видом доктора, развернул коня и поскакал прочь. Опустив вниз рычаг, Дмитрий на лету поймал выскочившую из патронника гильзу и, отправив ее в карман под сумка, обратным движением вытащил патрон и перезарядил шарпс. а события продолжали стремительно развиваться. Едва погнавшийся за удирающим туркменом Студицкий завернул за скалу, как перед ним оказалась целая толпа соплеменников последнего числом, вероятно, не менее сотни, и теперь их роли резко поменялись. Обескураженный доктор во весь опор удирал от кочевников, время от времени стреляя из револьвера через плечо, без особого, впрочем, успеха, а сыны пустынь с дикими воплями и гиканьем неслись за ним, предвкушая добычу. Их небольшой отряд оказался в безвыходном положении. Ускакать от славящихся на всю Среднюю Азию ахалтыкинских наездников нечего было и думать, а попытка отбиться в чистом поле грозила немедленным истреблением. Тогда казаки, будучи людьми опытными и искушенными, Не дожидаясь приказов Левенштерна, спрятали своих коней в низине, после чего залегли за камнями, ощетинившись винтовками. Несколько левее то же самое проделали Будищев со Шматовым, а незадачливый эскулап, едва успевший добраться к своим до начала перестрелки, занял позицию между ними и теперь лихорадочно перезаряжал опустевший барабан Смит Вессона. Занятая охотниками позиция оказалась откровенно нехороша, но ничего иного им все равно не оставалось. Поначалу разгоряченные погони тыкинцы попытались взять своих противников на храпам, но едва туркменские всадники подскакали вплотную к камням, за которыми нашли убежище русские, по ним ударил плотный залп. В одно мгновение, казавшаяся неудержимой лава, смешалась, виски и улюлю улюлюканье нападавших тут же сменили крики умирающих, стоны раненых и дикое ржание лошадей, оставшихся без седоков и тщетно пытающихся теперь вырваться из этого ада. За первым залпом последовал второй, и утратившие кураж кочевники принялись разворачивать своих коней после чего умчались, прочно хлестывая их плетками, проклиная геуров, осмелившихся дать им отпор. Затем руководивший набегом бег, отличавшийся от своих подчиненных роскошным, расшитым золотом халатом, драгоценным оружием и великолепных статей караковым жеребцом, что-то приказал своим нукерам, и те стали спешиваться. Вопреки распространенному мнению, большинство текинцев были вооружены не древними мультуками, а вполне современными винтовками системы Бердана, очевидно ставшими их трофеями после неудачной экспедиции двух князей и графа Витгенштейна, Долгорукова и Берга. Получив приказ от предводителя, текинцы разделились. Одна часть, заняв верхушку соседнего холма, принялась обстреливать засевших в камнях казаков, а прочие под прикрытием их огня еще раз попытались атаковать. Выстрелы с обеих сторон следовали один за другим, переходя порой в непрерывную трескотню. Слабый ветерок едва успевал сдувать пороховой дым, из клубов которого то и дело выскакивали все новые и новые нападавшие. Дело даже несколько раз доходило до шашек, и тогда слышалось яростное лязганье металла, прерываемое свирепыми криками противников и жалобными стонами раненых. Будищев горячую рукопашную схватку любил примерно так же, как собака палку, а потому подобной ерундой не увлекался – Отставив на время в сторону свою дальнобойную винтовку, он взялся за револьверы и принялся отстреливать наиболее приблизившихся врагов. Взведя курок, он на мгновение высовывался из своего укрытия, почти не целес стрелял и исчезал, прежде чем ему успевали ответить той же монетой. Опустошив барабан в одном Смит-Вессоне, он передавал его для перезарядки верному Федору, продолжая вести огонь из второго. Таким образом, скоро рядом с ними не осталось живых тыкинцев, и он снова взял в руки Шарпс. Дмитрий давно заприметил вражеского предводителя, благо рядом с тем постоянно крутились его нукиры один из которых держал в руках длинную пику с бунчуком расстояние правда было великовато даже для его винтовки но от чего бы не попробовать поймав перевернутое изображение бека в оптику он на мгновение задержал дыхание илигонько нажал на спуск привычно бухнул выстрел но в этот момент один из телохранителей постоянно горячивший своего коня оказался на линии огня и поймал пулю, предназначенную для другого. «И чего тебе смирно не стоялось?» – буркнул кондуктор, перезаряжая оружие. Судя по всему, тыкинцы посчитали гибель товарища случайной и не тронулись с места. Наоборот, бег приосанился и принялся размахивать камчой на что-то, указывая своим подчиненным – Дмитрий видел в прицел, как он кричит, разевая заросший черной бородой рот, но, разумеется, ничего не слышал. «Никуда не уходи, я сейчас», – прошептал Будищев и снова спустил курок. На этот раз прицел оказался верен и разодетый тыкинец сначала дернулся, а затем медленно сполз с седла на песчаную землю. Переполошившиеся спутники бросились к нему, пытаясь понять, жив тот или мертв, и пока они это выясняли, моряк успел еще несколько раз выстрелить. — Так их! — азартно воскликнул Шматов. — Уже пятеро, я в биноклю все вижу! — Я тебе дам биноклю! — вызверился на него приятель. — Заряди револьверы и прикрывай меня, они то не ровен час доберутся, демоны! «Я и то смотрю», – с легким сожалением отозвался бывший ефрейтор, поправляя на всякий случай кобуру с галаном на поясе. Федор не знал толком, кто такой второй номер и в чем заключаются его обязанности, но ему ужасно нравилось, когда Будищев так его называл. Они не раз уже ходили вдвоем на подобную охоту за вражескими наездниками – Тогда ему приходилось подолгу разглядывать в бинокль окрестности, выискивая ориентиры и тренируясь определять расстояние. А потом Дмитрий по его наводке без промаха бил по тыкинцам с предельной дистанции. Но сегодня все происходило по-другому. Нукеры Павшего Бека, кажется, сообразили, что их наглую расстреливает какой-то русский и, наконец-то, убрались с холма. Затем весть о гибели предводителя разнеслась по всему отряду, заставив на время прекратить бой. В какой-то момент казалось даже, что обескураженные тыкинцы уйдут прочь, оставив своего противника в покое, но не тут-то было. Краткое замешательство туркмен прекратилось так же быстро, как и началось. А затем сражение закипело с новой силой. Раздосадованные смертью вожака, они двинулись вперед, твердо намереваясь отомстить Геурам за нее, невзирая на потери. Если жители пустынь и уступали русским в организованности и дисциплине, то никто не мог упрекнуть их в отсутствии храбрости. Крича «Алла», потрясая саблями и стреляя из винтовок, Текинцы лезли и лезли вперед, отчего казалось, что они вот-вот сомнут своего противника. В отличие от них, казаки во главе с немцем-урядником дрались молча, лишь иногда подбадривая друг друга короткими фразами. Единственным исключением в этом оказался доктор Студицкий. Каждый свой выстрел он предварял крепким словцом, а уж если прицел оказывался верным, то следовала такая восторженная рулада из отборного русского мата, что даже бывалые казаки только головами крутили от изумления. «Ваш бродь!» — не выдержал один из таманцев с басоном приказного на погоне. «Статочное ли дело этак в бою ругаться?» «Ничего, братец!» — весело откликнулся врач, едва не захлопав в ладоши, видя, что в очередной раз попал, завопил. «Так тебе, сукины сыну, мать-перемать!» «И впрямь чего сквернословить?» Недовольно буркнул Федор, услышав последний перл. «Смертушка ведь совсем рядом ходит, не ровен, час услышит». «Не отвлекайся!» Раздраженно бросил Дмитрий, передавая ему разряженный револьвер и стреляя тем временем из второго. Эту атаку им хоть и с большим трудом, все же удалось отбить. Очевидно, что у тыкинцев тоже нашелся свой предел прочности, и сегодня у русских он оказался выше. И хотя отошедшие назад туркмены продолжили обстрел, это все-таки была передышка. Между тем горячее среднеазиатское солнце поднималось все выше, безжалостно нагревая своими жаркими лучами землю и в особенности камни, за которыми засели охотники. «Есть попить!» – устало прохрипел пересохшим горлом кондуктор. «А как же?» – ответил Шматов, подавая флягу с живительной влагой. Пусть теплая и солоноватая на вкус, она показалась измученному жаждой Дмитрию необычайно вкусной, так что, сделав изрядный глоток, он с блаженством держал ее во рту, чтобы размочить иссохший язык и небо. «Будищев!» Неожиданно позвал его Студицкий, высунувшись из-за камня, служившему ему убежищем. «Что вам?» – спокойно отозвался кондуктор, проглотив все до последней капли. «А вы ловко стреляете!» – с уважением в голосе похвалил доктор. «Благодарю!» – машинально кивнул Дмитрий, перезаряжая винтовку. «Давно хотел вас спросить, на что вам мои весы?» «Какие еще весы, док?» «Не смейте отпираться», — возмутился Студицкий. «Я наверняка знаю, что вы подкупили Трифона и брали аптекарские весы из моих вещей». «Не виновен ваша честь», — устало отвечал ему моряк, откинувшись спиной к разогретому солнцем камню, покачав головой, почти грубо сказал. «Нашел же время, блин!» «Так другого может и не быть», — простодушно развел руками врач. «А мне, знаете ли, чертовски любопытно, зачем они вам понадобились?» «Ну ладно», – сдался обвиняемый. «Во-первых, я тут совершенно ни при чем. Это Феденька вашего вахлака подпоил. Мне просто были нужны точные весы, а других поблизости не оказалось. Вот он и проявил нездоровую инициативу. Но зачем?» «Давайте все же в другой раз. Как угодно». «Да, совсем забыл. У вас не найдется немного патронов к смит Смитвессену? Я свои, извольте видеть, уже расстрелял. Возьмите у убитых», – посоветовал Дмитрий, делая Федору знак, чтобы тот перекинул врачу одной из пачек с револьверными патронами. «Что, простите? Рядом с вами чертова прорва мертвых тыкинцев. Большинство из них с винтовками. Наверняка есть и патроны. Кстати, казачки, это всех касается». «Да мы уже так подобрали, что можно», – прогудел Таманец, высказывавший прежде доктору за его сквернословие. «Иначе бы и не продержались до сей поры. Свои-то еще когда порастреляли?» «Потери есть?» «Как-нибудь. Лазаря Моисеенко подстрелили супостаты. Да Ванька качар вот-вот Богу душу отдаст. Еще трое раненых, но они покуда держатся. Даже Ефим Дудка. А что с ним?» Дык поранили его в такое место, что теперь, прости господи, к бабам совсем не мощно. Однако жвинтарь не бросил до сих пор и палил справно. «Чего ты там брежешь, Бисов сын?» Из последних сил возмутился еле живой дудка, услышав неприглядную характеристику своего ранения. «Я еще до твоей жинки ходить буду!» Несмотря на всеобщую усталость, перепалка, случившаяся между двумя казаками, вызвала у присутствующих улыбки. Немного повеселев, люди стали обмениваться короткими фразами. Те, у кого сохранились патроны или вода, стали делиться ими с товарищами. Доктор, выглянув из-за своего камня, заметил лежащего неподалеку мертвого тыкинца, ружье которого валялось совсем рядом. Опустившись на землю, он пополз к нему по-пластунски и скоро завладел берданкой убитого. От обычных винтовок она отличалась лишь ложем, обильно украшенным серебром. Очевидно, это был трофей павшего джекита, переделанный мерзкими или асхабадскими мастерами по вкусу нового хозяина. «Доктор, вы бы лучше нашим раненым помощь оказали», заметил Будищев, от которого не укрылись маневры Студицкого. «Сейчас они снова полезут и будет не до перевязок», нервно заметил врач, обшаривая мертвого. Судя по всему, поиски огнеприпасов увенчались успехом, и скоро воинственный последователь Гиппократа вернулся на свое место и принялся оботрять боевых товарищей, говоря им, что уж теперь они точно отобьются сколку у вас есть патрон неожиданно спросил молчавший до сих пор фон левенштерн почти два десятка первым отозвался студицкий и весело добавил еще повоюем как выяснилось у казаков дело обстояло немногим лучше у кого три десятка у кого с полсотни но так или иначе большая часть боезапаса оказалась истрачена «Будищев, а вы почему молчите?» и «Есть трохи для себя», – спокойно ответил моряк. «С такой запас мы есть не можем драться», – решительно заявил курляндец. «Это как?» – мрачно поинтересовался ближайший к курятнику казак, подозрительно поглядывая на немца. фини не понимает». «Понимаем, что тут не понять». С явной угрозой в голосе сказал Таманец, деловито загнав патрон в патронник. Впоследствии никто точно не помнил, точно ли Левенштерн предлагал сдаться на милость тыкинцев, или же остальные охотники просто не поняли своего командира, которого, к слову, недолюбливали за презрительное отношение к нижним чинам и немецкую спесь. Но теперь люди смотрели на него, как на врага, готовые в любой момент пустить в ход оружие и решить вопрос кардинально. В этот момент ситуацию спас Студицкий. «Вот что, братцы, как ни в чем не бывало, заявил он, ежели подняться на тот пригорок, так можно славно пострелять по тыкинцам, пусть половина здесь остается с ранеными, а я с остальными там засяду». И если эти так их опять полезут. Просторечное выражение, свойственное больше каким-нибудь биндюжникам или золотародцам профессии, что даже обычно невозмутимый будищево хмыльняуса, а неодобрительно относившийся к мату во время боя казаки снова поморщились будто от зубной боли. В этот момент свистнула пуля, и, высунувший на свою беду голову доктор со стуном присел, зажимая ухо. «Ну вот, накликали на себя беду», — сокрушенно заметил приказный. «Это ничего», — неожиданно жизнерадостно отозвался из своего убежища Студицкий. «Прицел худо взяли, сукины дети, вот я бы им...» Очередная пуля шлепнула совсем рядом, обдав врача каменной крошкой и заставив снова пригнуться. — Кажись, начинается! — опасливо втянув голову в плечи, протянул Шматов. — Сейчас полезут! — Спину мне прикрывай! — буркнул в ответ Будищев, целясь из шарпса по приближающимся тыкинцам. Сухо щелкнул выстрел, и ближайший из них вскочил, как ужаленный, крутнувшись волчком, свалился на земь. Снова со всех сторон загрохотали выстрелы, но теперь русские экономили патроны, введя огонь только наверняка. Нападавшие как будто почуяли, что у их противников кончаются огнеприпасы и стали еще больше наседать. Дмитрий, боезапас которого был далек от исчерпания, продолжал вести огонь, отдуваясь за весь их отряд. Время от времени он менял позицию, но враги уже сообразили, кто представляет собой главную опасность, и полили по нему из всех стволов. Становилось все жарче, но оказавшийся волею судьбы посреди пустыни моряк, казалось, не обращал на это внимания. Неприятельские пули то и дело свистили рядом, а одна из них даже оборвала ему погон, но он продолжал стрелять в ответ, поражая одного противника за другим. Все же нескольким джигитам удалось подобраться к нему на такое близкое расстояние, что казалось «протяни руку и схватишь». Обнажив сабли, они дружно кинулись на столь досадившего им кондуктора, Намереваясь изрубить того на куски, но неожиданно в дело вступил Федор. Несмотря на мудреную и оттого не слишком надежную конструкцию, револьвер системы «Голлана» имел преимущество перед обычным Смит-Вессоном в том, что был самовзводным. Выхватив из кобуры свое оружие, Шматов направил ствол в сторону тыкинцев и нажимал и нажимал на спуск, пока в барабане не кончились патроны. Первому из нападавших досталось две пули, второму одна, третий сам отскочил от греха в сторону, решив, что неверный слишком часто стреляет. Но четвертый оказался покрепче характером и, выйдя вперед... Уже занес свой клинок над оказавшимся безоружным Федькой, но Дмитрий, недолго думая выхватил свой кортик и метнул его в противника. Узкая и острая, как бритва лезвия, легко проткнула ватный халат туркмена, и тот упал, обливаясь кровью. — Спасибо, граф! — облизав разом пересохшие губы, прошептал Денщик, но тот его не расслышал. Противостояние между горсткой казаков и их куда более многочисленными противниками продолжалось уже более шести часов. Несмотря на огромные потери, нанесенные нападавшим, те и не думали отступать. Возможно, тыкинцы хотели поквитаться за павших товарищей, а может, их просто взбесило упорное сопротивление охотников. Огнеприпасы практически закончились, и даже у Будищева оставалось лишь пару десятков патронов винтовки, но хуже всего для измученных жаждой людей было отсутствие воды. Казалось, что конец уже близко, ибо какую бы доблесть ни проявили охотники, но перевес со стороны обитателей пустыни оставался слишком высок, Еще немного, и они прорвутся к казакам, после чего дело решится в яростной сабельной сече. Но тут Шматов в очередной раз полез в подсумок, но вместо патронных пачек из плотного картона извлек наружу несколько каких-то продолговатых брусков, в которых Будищев с удивлением признал «динамитные шашки». Сил удивляться уже не осталось, а потом он просто спросил с трудом, шевеля пересохшими губами. «Ты чего молчал, что они у нас есть? Так ты не спрашивал?» – прохрипел тот в ответ. К счастью, нашлись не только шашки, но и огнепроводный шнур и фосфорные спички, после чего смертоносные гостинцы один за другим полетели в сторону нападавших. Несколько взрывов, прогремевших в самой гуще атакующих текинцев, оказались последней каплей. Такого издевательства над своей психикой они вынести уже не смогли и, спешно попрыгав в седла, бросились в рассыпную от оказавшихся столь кусачими русских. Казаки, не веря своим глазам, смотрели на их поспешное бегство, еще некоторое время не решаясь покинуть укрывшие их камни. Однако, убедившись, что это не очередная хитрость степняков и не обман зрения, одни упали там же, где сидели, другие принялись перевязывать друг другу раны, а третьи кинулись к ручью. Ужасно вонявшая при первом знакомстве с сероводородом вода, уже не оскорбляло обоняние и не казалась столь противной на вкус. Измученные жаждой люди пили ее так жадно, как будто не пробовали в своей жизни ничего вкуснее, отчего доктору пришлось даже вмешаться, чтобы предупредить возможные расстройства. Кое-как наведя порядок, он без сил опустился на песок рядом со спрятавшимися в тени Будищевым и Шматовым. «У вас есть папиросы?» – спросил он, вытирая со лба испарину. Смертельно уставший Дмитрий вопрос проигнорировал, а Шматов извиняющимся тоном пояснил. «Не курящие они». «Так вот куда девался пропавший у саперов динамит», – добавил после недолгого молчания врач. «Не знаю, о чем вы», – отозвался Зевнов кондуктор. но ваши домыслы по меньшей мере оскорбительны. «Оставьте», – махнул рукой Студицкий. «Я вовсе не в претензии, но, может быть, вы все-таки расскажете, для чего вам понадобились мои весы». «Порох взвешивать», – с досадой ответил Будищев. «В каком смысле?» «Чтобы навеска была одинаковой, разброс пуль минимален. Это необходимо для точной стрельбы на дальнюю дистанцию». «Но почему вы не попросили сами?» «Как вам сказать?» – задумался Дмитрий. «Вы никогда не обращали внимания, что ворованная булка, кажется, слаще купленной?» «Но я никогда не воровал булок!» – растерялся врач. «Да?» – искренне удивился моряк. «А по вашему лексикону во время боя можно подумать, что только этим и занимались!» Доктор недоуменно обвел взглядом сначала своего собеседника, затем его слугу, а потом, сообразив, что тот шутит, заливисто расхохотался, а через несколько минут к нему присоединились его новые знакомые. Примерно через час после этого послышался мерный топот ног, и к месту недавнего боя подошла рота Самурского полка вышедшая из боми почти одновременно с ними. Солдаты и офицеры, не веря своим глазам, осматривали лежащие кругом человеческие и лошадиные трупы с изумлением, сравнивая их с кучкой измученных охотников. «Экое побоище!» — с явным почтением в голосе заметил командовавший ротой капитан. «Да уж, постреляли, маненько, ваш бродь!» скромно заметил в ответ Федя.